Здесь он в безопасности, — возразил священник. Благоговейно, подойдя к алтарю, он преклонил колени на несколько мгновений погрузился в молитву. Они молча смотрели на него. Губы священника слегка шевелились. Вот он застыл, словно внимая неведомому глазу. Молитва завершилась. Он просветленно улыбнулся и поднялся на ноги. — Я каждый день разговариваю с ним, — прошептал отец Харт. — Мы все ему обязаны. — Как это? — удивился Линли. — Он спас нас. Спас эту деревню-церковь. Спас католичество здесь, в Келделе. С каждым словом глаза священника светились все ярче и ярче, и даже щеки чуть порозовели. — Вы... Имеете в виду его самого или мощи? Самого святого и его присутствие, и мощь — все. Священник раскинул руки, пытаясь охватить крипту. Голос его звенел торжеством веры. Он дал людям отвагу сохранить веру, инспектор, сохранить лояльность Риму и в страшные дни реформации. Тогда священники прятались здесь. Вход на лестницу закрыли люком, и деревенские священники годами жили в этом убежище. Святой не покидал их все это время. Святая Екатерина не досталась протестантам. Глаза священника наполнились слезами. Он слепо нащупывал носовой платок. Я, я прошу прощения, когда я начинаю говорить о Кедде, и это такая честь. Хранить его мощи, общаться с ним. Не уверен, что вы сможете это понять. Восторг от близости с одним из первых святых превышал старческие силы. Линли поспешил сменить тему. — Похоже, исповедальни покрыты резьбой эпохи Елизаветы, — заметил он. Старик вытер глаза, слегка прокашлялся и улыбнулся им дрожащей улыбкой. Да, первоначально эти дверцы предназначались для других целей. На них совершенно светский орнамент. Не слишком-то привычно видеть в церкви изображения танцующих юношей и девушек, но они очень хороши, верно? По-моему, в этой части церкви освещение такое тусклое, что кающиеся не могут рассмотреть эти узоры. Некоторые из них считают, что здесь изображены иудеи в тот момент, когда Моисей оставил их, отправившись на Синай. — А что изображено здесь на самом деле? — поинтересовалась деба расследуя по пятам за проводником вверх по лестнице в центральную часть церкви. — Боюсь, это языческое празднество, — признался Харт с заискивающей улыбкой. — На этом священник попрощался с посетителями и удалился в помещение возле алтаря, скрытое резной дверцей. Дверца захлопнулась. Какой занятный и странный человек! Как ты познакомился с ним, Томми? Линли вывел добро из церкви на солнечный свет. Это он первым доставил информацию для нашего расследования. Он нашел тело. Линли коротко рассказала об убийстве, и Дебора слушала его, как прежде, не сводя с его лица взгляда своих зеленых глаз. «Низ — Низ! — воскликнула она, выслушав до конца эту повесть. — Они поставили тебя в ужасное положение, Томми, это нечестно. — Как это похоже на нее? — подумала Линли. Она сразу же проникла в самую суть дела.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 и скрылся внутри. Через минуту она вернулась волоча за собой тяжелый мешок. Линли отметил, что бриди одета в школьную форму, к сожалению, обтрепанную и не отличающуюся чистотой. Привет, бриди! окликнул он. Девочка вскинула голову. Со вчерашнего вечера ее волосы кто-то все же привел в порядок. Интересно, кто именно. Надо покормить дугала. — пояснила она на ходу, — мне сегодня в школу. Терпеть не могу школу. Ленли вошел во двор. Селезень без особого интереса наблюдал за ним одним глазом, а другим высматривал обещанный завтрак. Бриди высыпала на землю гигантскую порцию корма, и птица в радостном ожидании захлопала крыльями. «Сейчас, сейчас, Дугал!» — заторопилась Бриди, Ласково приподняв селезнь, она аккуратно переместила его на влажную тропинку и принялась с материнской нежностью наблюдать за ним. Дугал с головой зарылся в еду. — Он очень любит завтракать, — конфиденциально сообщила она Линли, привычно устраиваясь на верхней ступеньке.